Когда, наконец, знаменательный день настал, и кредоки покатили по сельской дороге в старой карете, Берта была полна решимости смертельно обидеться на малейшее проявление неуважения к ее мужу. Сам лорд, верховный судья, не мог бы с большим рвением блюсти доброе имя учредителя компании, чем миссис кредок оберегала чувствительность супруга. Эдвард, подобно финансисту, относился к мероприятию с абсолютным равнодушием. Для своего аристократического представления миссис Брандертон собрала знать со всей округи. Съехались гости не только из Блэкстебла, Теркенберри и Фаверсли, но и из окрестных имений и усадеб. Среди них была миссис Мейстон Райл в великолепном черном парике и пышном платье из лилового шелка, а также леди Уагет. «Всего-навсего вдова местного сэра-рыцаря, дорогая», просветила Берту хозяйка насчет последней. Ничего примечательного, зато добра с сердцем, так что не нужно судить ее слишком строго. Прибыл генерал Хэнкок с двумя туго завитыми дочерьми. Девицы были на редкость дурной собой, однако притворялись, что не знают об этом. Пыхтя, точно паровоз, старый вояка проковылял в залу, а его дочки — чей совокупный возраст составлял солидную цифру 65, задержались в передней, чтобы переобуться в туфли, привезённые с собой. Чуть позже появился декан, кроткий и общительный старичок, ради которого пришлось пригласить мистера Гловера, разумеется, вместе с сестрой. В платье из чёрного невероятно блестящего атласа мисс Гловер выглядела почти нарядно. «Бедняжка!» сказала миссис Брандертон кому-то из гостей. «Это ее единственный вечерний туалет. Бог знает, сколько она его уже носит. Я бы охотно предложила ей что-то из моих старых платьев, но боюсь, что она оскорбится. Люди ее класса до смешного обидчивы». Возвестили о прибытии мистера Атхила Бэккота. Когда-то он боролся за место в парламенте и с тех пор считался авторитетом в вопросах внутренней политики. Вслед за ним явились мистер Джеймс Лицетт и мистер Молсон. Одинаково краснолицые Сквайры с закоснелыми убеждениями, похожие как две капли воды. Последние тридцать лет ходила шутка, что различить их двоих могут только жены. Миссис Лицетт была худощавой, спокойной и уравновешенной леди. Вместо чепца она носила на голове две тонкие полоски кружев. Миссис Молсон была так незаметна, что никто не мог описать ее внешность. Собрание у миссис Брандертон на этот раз вышло образцовым. Верх нравственности в сочетании с безупречным аристократизмом просто обязаны были дать превосходный результат. Миссис Брандертон пребывала в отличном расположении духа, Ее натреснутый голос звучал резко и пронзительно. Хозяйка позаботилась о соответствующем наряде, ее действительно недурное платье прелестно смотрелось бы на даме вдвое моложе. Угощение, как всегда, было малосъедобным. Светская дама и модница миссис Брандертон не признавала плотных блюд, привычных для деревенских званых обедов, супов пюре, жареной камбалы отбивных и жаркова из баранины, фазана, шарлотки со сливками и конфитюра. Утверждая, что следует проявлять утонченность, она подчевала гостей бульоном «Йонтре» закуски, выписанными из Лондона, рагу из цыпленка и каким-то пышным взбитым десертом, аппетитным на вид и мерзким по вкусу. Стол выглядел изысканно, однако не был сытным что вряд ли могло порадовать почтенных сквайров со здоровым аппетитом. «У Брандертонов вечно остаешься голодным», — возмутился мистер Атхил Беккотт. «Я-то знаю старуху», — ответил мистер Молсон. «Миссис Брандертон, надо заметить, была его ровесницей. Тем не менее, этот волокита считал себя молодцом хоть куда и вовсю флиртовал с мисс Хэнкок, той из двух, что была менее дурна собой». «Да, я хорошо ее знаю, и потому, прежде чем ехать сюда, всякий раз заправляюсь бокалом Хереса с сырым яйцом». «Право, вина скверны, просто до неприличия», заявила миссис Мейстон Райл, гордившаяся тонким вкусом. «Так и хочется взять с собой фляжку доброго виски». В отличие от угощения, застольная беседа была обильна и разнообразна. Аксиома любого повествования заключается в том, что истина должна выглядеть правдоподобно, и посему для сторонников реализма безудержное преувеличение фактов всегда служит помехой. Дословный пересказ речей, которые велись на ужине у миссис Брандертон, показался бы слушателю вопиющей пародией. Безусловное первенство принадлежало историям из жизни известных людей – Миссис Мейстон Райл, специалист по рассказам о духовенстве, с большим успехом поведала о епископе торальде Белоручке, а также о епископе Уилбер Форсе и его чертовом посохе. Это несколько потрясло дам, но миссис Мейстон Райл не собиралась разрушить впечатление от своего повествования, пожертвовав бранным словом. Декан рассказал про самого себя, на что миссис Мейстон Райл ответила истории про архиепископа Кентерберийского и занудного викария. Мистер Адхил Бэккот поделился политическими анекдотами. Сначала про мистера Гладстона и стол палаты общин, затем про Дизи и работника на ферме. Дизи. Прозвище Бенджамина Дизраэли. 1804 1881 английского государственного деятеля. Кульминацией стали знаменитые истории генерала Хенкока о герцоге Веллингтоне. Эдвард от души хохотал над каждой байкой. Взгляд Берты был прикован к Редеку. она страшно переживала. Какие гадкие мысли у нее в голове, со стыдом думала она, как унизительно для Эдварда, что они вообще пришли ей в голову. Разве не прекрасен ее супруг и внешне, и внутренне? Почему она трепещет перед мнением дюжины глупцов? Берта ничего не могла с собой поделать. Как ни презирала миссис Кредок своих соседей, она находилась в позорной зависимости от их суждения. А как чувствует себя Эдвард? Тоже волнуется. Мысль о страданиях мужа причиняла ей невыносимую боль. Когда миссис Брандентон встала из-за стола, Берта пережила огромное облегчение. Она бросила взгляд на Артура, который уже распахнул дверь, и в эту минуту отдала бы что угодно, лишь бы украдкой попросить его присмотреть за Эдвардом, но не осмелилась. Ее терзала мысль, что все эти ужасные старики будут его игнорировать и тем самым открыто унизят. В гостиной мисс Гловер случайно оказалась рядом с Бертой в некотором отдалении от остальных дам. Сестра Викария поняла, что само небо посылает ей шанс покаяться перед миссис Кредек в том, что прежде она недооценивала Эдварда. Мисс Гловер давно переменила мнение о мистера Кредеке и теперь чувствовала потребность извиниться, однако смертельно волновалась. Необходимость затронуть столь деликатную тему повергала ее в неописуемый ужас. С другой стороны... Собственное мучение придавали мисс Гловер уверенности. Чем неприятнее разговор, тем очевиднее ее долг объясниться. Однако слова застряли у нее в горле, и она начала говорить о погоде. Мысленно отругав себя за малодушие, мисс Гловер приготовилась к испытанию и густо покраснела. — Берта, я хочу попросить у вас прощения, — неожиданно выпалила она. — За что? — изумленно вытаращила глаза Берта. «Я была несправедлива к вашему супругу. Считала, что он для вас неподходящая пара и говорила о нем такое, что и вообразить стыдно. Я весьма сожалею. Мистер Кредок — один из лучших людей, кого я знаю. Не сомневаюсь, что вы с ним будете очень счастливы». Берта рассмеялась, но сквозь смех на ее глазах выступили слезы. Ей захотелось броситься на шею угрюмой сестре Викария, в такую минуту слова мисс Гловер ее сильно поддержали. «Конечно, я вас прощаю, вы ведь ничего такого не думали». «Думала, думала», — настаивала мисс Гловер, не желавшая преуменьшать тяжесть своего преступления. «Считайте, что я уже обо всем забыла. Скоро вы просто влюбитесь в Эдварда». «Моя милая Берта, вы, должно быть, шутите?» Испугалась мисс Гловер, которая всегда воспринимала все буквально. «Как же это я могу влюбиться в вашего мужа?» Их перебила миссис Брандертон. «Берта, дорогая, мне нужно с вами поговорить», — скрипуче произнесла она. Берта с улыбкой села подле хозяйки, и та в полголоса продолжила. «Я просто обязана вам это сказать. По общему признанию, вы и мистер Кредок — самая красивая пара в округе». Мы все в восторге от вашего супруга». «Он смеялся всем вашим шуткам», — заметила Берта. «О, да», — согласилась миссис Брандертон. Она будто канарейка задрала подбородок и повела головой по сторонам. «У него такой жизнерадостный характер. Знаете, дорогая, а ведь он всегда мне нравился. Я как раз говорила миссис Мейстон Райл, что знаю Эдварда с самого рождения». «Вас наверняка порадует тот факт, что мистер Кредок пришелся всем по душе». «Спасибо, весьма польщина. Надеюсь, у Эдварда сложится столь же благоприятное впечатление о здешнем обществе». Вскоре прибыл экипаж Кредоков. Берта предложила подвести до дома викария и его сестру. «Надо же, будто кочергу проглотила» сказал мистер Молсон, едва забертой и ее спутниками закрылась дверь. Девицы Хэнкок покатились со смеху от этой остроты, и даже декан позволил себе благожелательно улыбнуться. «Откуда у нее бриллианты?» — полюбопытствовала старшая мисс Хэнкок. «Я думала, они бедны, как церковные мыши». «Бриллианты до да картины — вот и все, что осталось у родолей». Ее семья всегда отказывалась продать хоть одно украшение, хотя, конечно, это полный абсурд. В их плачевном положении иметь такие драгоценности. «Кредок на редкость неплохой малый», — отметила миссис Мейстон Райл своим густым внушительным голосом. «И все же я согласна с мистером Молсоном. Похоже, Берта действительно задирает нос». «Все лей испокон веку важничали точно индюки», — прибавила миссис Брандертон. «Во всяком случае, сейчас миссис Кредок особенно гордиться нечем», — заявила старшая мисс Хенкок. «Благородных предков у нее не было, и всех родовитых людей она считала снобами». «Возможно, она просто чуточку волновалась», — сказала леди Уаггатт, Не самая знатная, но добросердечная дама. По себе знаю, в молодости я тряслась на всех приемах как осиновый лист. Чушь, — отрезала миссис Мейстон Райл. Она ни капли не волновалась. На мой взгляд, молодой женщине не подобает держаться столь самоуверенно. «Только представьте, что она мне заявила!» — всплеснула руками миссис Брандертон. «Я хотела приободрить бедняжку» и сказала ей, что мы все сочли мистера Кредика милым и приятным человеком, а она мне. Надеюсь, его мнение о вас будет таким же благоприятным». Миссис Мейстонрайл Райл на мгновение остолбенела. «Какая прелесть!» — воскликнула она, поднимаясь с кресла. «Ха-ха! Она надеется, что мнение мистера Кредика о миссис Мейстонрайл Райл будет благоприятным!» «Ха-ха!» хором повторили обе мисс Хэнкок. Когда объявили, что карета для миссис Мейстон Райл подана, эта важная особа пожелала собранию доброй ночи и удалилась, громко шурша лиловым шелком. Теперь можно было смело считать, что ужин окончен, и остальные гости послушно разъехались по домам. После того, как Гловеры высадились из кареты, Берта прижалась к мужу. «Хорошо, что все закончилось», — прошептала она. Я счастлива только наедине с тобой. «Отличный вечер, согласна?» — отозвался он. «И люди потрясающие!» «Я рада, что тебе понравилось, милый. Я боялась, ты заскучаешь». «Я? Заскучаю? Боже, милостивый! Полезно время от времени слушать подобные разговоры. Очень взбадривает». Берта слегка поежилась. «Этот Беккот здорово осведомлен, не находишь?» «Не удивлюсь, если он окажется прав в своих предположениях и к концу шестилетнего периода правительство уйдет в отставку». «Да уж, его послушать выходит, что сам премьер-министр делится с ним секретами», съязвила Берта. «Да и генерал забавный старик», — прибавил Эдвард. «Такую уморительную историю рассказал о герцоге Веллингтоне». Последнее замечание Кредека произвело на Берту странный эффект. Не в силах сдерживаться, она разразилась истерическим смехом. Решив, что жену насмешил анекдот, он тоже вовсю расхохотался. «А помнишь байку про епископские гамаши?» — гоготал Кредок. От раскатов его смеха истерика Берты усилилась. Всю дорогу до дома в безмолвной ночи они оба вопили, визжали и сотрясались в приступах неукротимого веселья. Глава 10. Итак, мистер и миссис Кредок отправились в путешествие по великому пути, который именуется законным браком. Пришла весна, и вместе с ней новая радости. Берта наблюдала за тем, как удлиняются дни, как из-под земли выскакивают подснежники и разноцветные крокусы. Теплый и сырой февраль подарил первоцветы. Позже появились фиалки, Февраль — месяц сонного томления, сердце земли налито тяжестью, оно глухо и безразлично к волнующему гудению апреля и кипучей жизни мая. Природа пробуждается от зимней спячки и ощущает в себе биение жизни, так же, как женщина чувствует под сердцем первый толчок ребенка. Туманы, поднимавшиеся над Северным морем, накрывали кент влажной пеленой, белой и почти прозрачной отчего ноги и деревья казались причудливо искривленными, их ветви, словно длинные руки, извивались и корчились, стараясь избавиться от оков зимы. Болота покрылись изумрудной травой, и ягнята уже скакали и резвились на ней тонким блеянием, перекликаясь с матерями. В перелесках щебетали дрозды. В мир ворвался шумный март, и облака, более пышные и высокие, чем обычно, неслись по небу подгоняемые неистовым ветром. Они сбивались в огромные кучи, а затем вновь разлетались порознь и устремлялись на запад, в спешке наталкиваясь друг на дружку. Природа как будто отдыхала, переводила дух перед тем, как отдать все силы чуду рождения. Постепенно Берта стала лучше узнавать мужа. Выходя за Кредека, она знала лишь, что любит его. Обоими двигали одни только чувства — Берта и Эдвард были марионетками, которых природа свела вместе и сделала привлекательными в глазах друг друга во имя продолжения рода. Берта, обуреваемая пылким желанием, бросилась в объятия супруга. Она любила Кредека так, как любят звери и боги. Он был мужчиной, она женщиной, а мир — Эдемским садом, сотворенным силой страсти. Познание мужа породило в Берте еще большую любовь. Постепенно проникая в мысли Эдварда, она к своему восторгу обнаружила в них удивительную чистоту. С радостным изумлением Берта убедилась в совершеннейшей непорочности своего супруга. Было видно, что прежде Кредок никогда не любил, что женщина для него — странное, почти неведомое существо. Она гордилась, что муж пришел к ней незапятнанным чужими объятиями, что губы, прикасавшиеся к ее губам, целомудрены. Супруги ни разу не затрагивали эту тему, но чутье Берта безошибочно говорила в пользу исключительной добродетели Кредека. Его душа была поистине невинна. А если так, могла ли Берта не боготворить его? Она чувствовала себя счастливой только рядом с мужем. Ей доставляло особое удовольствие осознавать, что связующие их узы неразрывны, что она и Эдвард до самого конца, до последнего вздоха будут неразлучны. Берта с трогательной покорностью ходила за ним по пятам, как собачка. Гордость ушла из ее сердца. Она мечтала только о том, чтобы раствориться в Эдварде, сплестись характерами и существовать как одно целое. Она желала, чтобы он был ее единственной яркой чертой и сравнивала себя с плющом, обвивающим ствол дуба, Ведь Эдвард был мощным дубом, столпом и опорой, а она всего навсего слабой женщиной. Утром после завтрака Берта сопровождала мужа в обходе полей и ферм. Она оставалась дома и присматривала за хозяйством лишь тогда, когда её присутствие могло ему помешать. Берта пробовала читать, но попытки заканчивались безуспешно, и она отшвыривала книгу в сторону. К чему ей читать? Для развлечения? Нет, поскольку она постоянно занята своим супругом, и если Берта знает, как любить, зачем нужны прочие знания? Частенько, ненадолго оставшись в одиночестве, она раскрывала ту или иную книгу, но довольно скоро опять уносилась мыслями к Эдварду и мечтала очутиться рядом с ним. Берта жила точно в большом сне, который длился без конца. Ее счастье было не бурным порождающим вихри и водовороты, но безмятежным и гладким. Она обитала в раю, расцвеченном всевозможными оттенками розового, где не было ни слепящего света, ни лиловых теней. Берта парила в небесах, и единственной связью с земной жизнью служила еженедельная поездка в Линхем на воскресную службу. Было нечто восхитительное человеческое в этой бедной церквушке с ее сосновыми скамьями густо покрытыми лаком, запахами помады для волос и белевой синьки. Эдвард был одет в воскресный костюм, органист вымучивал ужасные звуки, фальшиво пел деревенский хор. Монотонное чтение молитв мистером Гловером напрочь лишало их всей красоты, служба велась сухо и прозаично. Два часа в церкви опускали Берту на землю ровно в той степени, в какой требовалось для осознания того факта, что жизнь состоит не только из высокой духовности. Наступил апрель. На вязах перед корт -Лейс начали распускаться листья. Почки усыпали ветви мелким дождем, нежной зеленой дымкой, которая была заметна издалека, но исчезала при приближении. Коричневые поля оделись в летний наряд, буйно поднялся сочный клевер, дружно двинулись в рост посевы. Стояли дни, когда в воздухе разливалось благоухание, пригревало солнышко и сердце сладко замирало, радуясь долгожданному приходу весны. Благодатные дожди напитывали почву водой, и бесчетные капли, свисавшие с ветвей, сверкали на солнце, которое вскоре проглядывало из-за туч. Застенчивые тюльпаны раскрывали бутоны и устилали землю цветистым ковром. Облака над Линхемом поднялись выше, раздвинув горизонт. Птицы, робко пробовавшие голос в марте, теперь пели в полную силу и наполняли воздух звонким щебетом. В зарослях боярышника позади Кортлэйс продемонстрировал красоту своей песни «Первый соловей». Повсюду поднимался густой дух земли, запах плодородной почвы и дождя, солнца и ласкового ветра. Порой дожди заряжали без перерыва на несколько дней, и тогда Эдвард довольно потирал руки. Хоть бы лила всю неделю, полям обязательно нужна влага. В один из таких дней Берта лежала на кушетке, а Кредок стоял у окна, слушая ровный стук капель. Она вспомнила ноябрьский день, когда вот так же стояла у этого самого окна и глядела на унылый зимний пейзаж, а в ее сердце горел жаркий огонь любви и надежды. «Эдди, милый, посиди со мной», — промолвила она. «Мы не виделись почти целый день». «Мне нужно отъехать», — не оборачиваясь, отозвался Кредок. «Нет, не нужно. Иди же ко мне». «Хорошо». Побуду с тобой пару минут, пока не подали двуколку». Крэдок сел на кушетку, Берта обняла его за шею. «Поцелуй меня», — попросила она. Он поцеловал. «Какой ты странный», — со смехом воскликнула Берта. «Тебе как будто все равно». Крэдок ничего не ответил, потому что в этот момент крыльцу подкатила двуколка, и он вскочил с кушетки. «Куда ты едешь?» На ферму Эрн к старому Потсу договориться насчет покупки овец. И только-то, неужели ты не можешь остаться со мной, когда я тебя об этом прошу? С какой стати? Что мне делать дома? Гостей, насколько я знаю, мы не ждем. Я хочу побыть с тобой, Эдди, — жалобно протянула Берта. Кредок рассмеялся. Боюсь, ради этого я не могу отменить встречу. Тогда можно мне с тобой? «Это еще зачем?» — удивился Эдвард. «Хочу быть рядом. Мне ужасно плохо от того, что мы всегда порознь». «Ничего не всегда», — возразил Кредок. «Черт побери, по-моему, мы не расстаемся ни на минуту». «Значит, ты не скучаешь по мне так сильно, как я по тебе», — тихо проговорила Берта, опустив глаза. «На улице льет, как из ведра. Ты насквозь промокнешь». «Какая разница? Зато я буду с тобой». В таком случае поехали. Тебя не волнует, поеду я или нет. Тебе это безразлично. Я считаю, очень глупо с твоей стороны выходить под дождь. Уверяю тебя, я сам ни за что бы не поехал, если б мог. Тогда поезжай. Берта с трудом сдержала злые слова, готовые сорваться с языка. Будет гораздо лучше, если ты подождешь меня дома, бодро сказал Кредок. Я вернусь к ужину. Ну пока. Эдвард мог выразить свою мысль иначе. Например, что будет счастлив, если Берта составит ему компанию, или что встреча может катиться к чертям, а он остается с любимой женой. Вместо этого он просто ушел, весело насвистывая. Ему было все равно. Щеки Берты запылали от унижения. «Он меня не любит», — потерянно произнесла она и вдруг разрыдалась впервые после свадьбы, впервые после смерти отца. Собственные слезы заставили ее устыдиться. Она попыталась их унять, но не сумела и продолжала горько плакать. Слова Эдварда показались ей невероятно жестокими, как у него только язык повернулся. «Этого следовало ожидать», — вслух сказала Берта. «Он меня не любит». Она разозлилась на мужа, припомнив все маленькие проявления холодности, которые так ранили ее сердце. Нередко Эдвард почти отталкивал ее, когда она хотела приласкать его, а он в тот момент был занят чем-то другим. Часто никак не отвечал на ее страстное заверение вечной любви. Неужели Эдвард не понимает, что его поведение задевает Берту? Она говорит, как сильно обожает ненаглядного Эдди, а того интересует, не закончился ли завод у часов. Пока Берта размышляла о своем несчастье, незаметно прошло два часа. Услышав за окном стук колес, она удивилась. Первым ее желанием было побежать в прихожую и встретить Эдварда, однако она сдержала свой порыв. Берта очень сердилась на мужа. Кредок вошел и, крикнув с порога, что должен переодеться в сухое, отправился наверх. Разумеется, он и внимания не обратил, что в первый раз за все время супружества Берта не встретила его у дверей. Он вообще ни на что не обращал внимания. Эдвард вошел в гостиную. На свежем воздухе его лицо раскраснелось. «Ей-богу, хорошо, что ты со мной не поехала. Дождь сыплет. Стеной. Ужин готов? Я просто умираю от голода». Он способен думать об ужине, в то время как Берта ждет от него смиренного раскаяния, робких оправданий и мольбы о прощении. Эдвард был весел, как обычно, и совершенно не подозревал, что жена довела себя рыданиями почти до истерики. — Ну что, купил своих овец? — Негодующе просила она. Ей страстно хотелось, чтобы Эдвард заметил ее расстройство, и тогда она упрекнула бы его в грехах, но муж оставался слеп. «Нет», — бодро ответил он, — «я бы не дал и пятерки за все стадо». «С таким же успехом ты мог остаться дома, как я просила», — едко заметила Берта. «Что касается дел, вполне», — согласился Кредок, «хотя поездка по свежему воздуху не помешала. Этот человек в любой ситуации умел видеть хорошее». Берта взяла книгу и принялась читать. «А где газета?» — спросил Кредок. Я сегодня еще не читал передовицу. Понятия не имею, надулась Берта. Они просидели в гостиной до ужина. Эдвард методично просматривал статьи в стандарт. Берта переворачивала страницы книги и старалась вникнуть в содержание. Однако все ее мысли сосредоточивались вокруг обиды. Ужин супруги провели почти в полном молчании. Эдвард не отличался разговорчивостью Беседы, как правило, заводила Берта. Кредок лишь упомянул, что скоро появится молодой картофель и что по дороге он встретил доктора Рамзи. Берта отвечала односложно. «Ты какая-то тихая», — чуть позже отметил Кредок. «Что случилось?» «Ничего». «Разболелась голова?» «Нет». Больше вопросов он не задавал, успокоившись тем, что молчаливость Берты вызвана естественными причинами. По-видимому, Кредок не замечал состоянии жены ничего необычного. Берта сдерживалась до последнего, но в итоге ее все-таки прорвало. «Какое тебе дело? До того, болит у меня голова или нет?» — крикнула она в ответ на реплику часовой давности. Ее восклицание содержало в себе не вопрос, но горький упрек. Кредок удивленно посмотрел на нее. «Что стряслось?» Берта бросила на мужа взгляд, полный боли, и отвернулась, раздраженно махнув рукой. Кредок приблизился к ней и обнял за талию. Теперь в ее глазах стояли слезы, она судорожно всхлипнула. «О, Эдди, приласкай меня!» — пролепетала Берта, вдруг обмякнув. Но «Ну, расскажи скорее, в чем дело?» Эдвард привлек Берту к себе и поцеловал в губы. Это прикосновение погасило обиду, бушующую в ее сердце вот уже целый час. Молодая женщина вновь разрыдалась. «Не злись на меня, Эдди», — задыхаясь от слез, проговорила Берта. «Оказалось, что это она оправдывается и просит прощения. Я вела себя ужасно. Прости, я ничего не могла с собой поделать. Ты ведь не сердишься?» «Да за что же?» — недоумевал Кредок. «Сегодня днем мне стало очень обидно, потому что я решила, будто не нужна тебе. Ты должен меня любить, Эдди, иначе я не смогу жить». «Глупенькая», — засмеялся он. Берта вытерла слезы и улыбнулась. Получив прощение, она совершенно утешилась и теперь чувствовала себя счастливой втройне. Глава одиннадцатая Эдвард отнюдь не был страстным любовником. Берта не помнила, когда впервые обратила внимание на то, что муж весьма вяло отзывается на ее страсть. Поначалу она знала только, что любит Кредека до да безумия и своей пылкостью сумела разжечь его слабое влечение, так что оно раскалилось почти как ее собственное. Однако постепенно Берта начала замечать, что, щедро одаряя мужа роскошествами любви, получает взамен ничтожно мало. Поводы, ведущие к ее неудовлетворенности, почти не поддавались объяснению. Легкий отстраняющий жест, равнодушие к жаркому проявлению чувств, тонкие штришки, казавшиеся почти комичными. Сперва Берте нравилось сравнивать Кредека с иполитом из Федры, дикарем которого пугали женские поцелуи. Бесстрастие, замаскированное под грубую неотесанность, умиляло. Берта не раз повторяла, что ее страсть растопит лед в мужненном сердце. Вскоре, однако, пассивность Кредока перестала казаться ей привлекательной. Иногда она укоряла его, а чаще, оставшись наедине с собой, плакала. Если бы ты только знал, как больно иногда меня ранишь, вздыхала Берта. Ничего такого я не делаю, отвечал Кредок. «Ты просто не замечаешь. Когда я подхожу к тебе, чтобы поцеловать, ты, не задумываясь, отталкиваешь меня, как будто... как будто терпеть не можешь». «Не говори ерунды». Эдвард был уверен, что за четыре месяца семейной жизни ничуть не изменился. «Ты ведь не думаешь, что мужчина всю жизнь будет таким же, как в медовый месяц? Не всегда же только нежничать и ласкаться. Всему свое время». После дневных трудов Кредок любил спокойно почитать газету, поэтому, когда Берта подсаживалась рядом, он легонько ее отстранял. «Умничка моя, сделай милость, не приставай», — просил он. «Ты меня не любишь», — кричала Берта, чье сердце разрывалось от боли. Кредок никак не реагировал и продолжал внимательно изучать передовицу. «Почему ты молчишь?» — возмущалась Берта потому что ты говоришь чепуху». Кредок обладал редкостным добродушием, и Бертины вспышки гнева никогда не выводили его из равновесия. Он знал, что женщины порой бывают раздражительны. Главное — дать им накричаться в волю, и тогда через некоторое время они успокоятся. «Женщины, что куры!» — говорил он приятелю. «Посади их в загон, огороженный прочной сеткой, чтобы не набедокурили, и не обращай внимания на кудахтанье». Женитьба не произвела сколь-нибудь значительных перемен в жизни Кредека. У него всегда были свои привычки, которым он продолжал следовать и после того, как обзавелся семьей. Разумеется, теперь у него появилось больше удобств. Что верно, то верно. Мужчине нужна жена, чтобы за ним присматривала», — однажды сказал он доктору Рамзи, с которым порой встречался, когда тот обходил пациентов. Раньше глазом моргнуть не успеешь, а рубашка уже сносилась до дыр. Зато сейчас всё по-другому. Как только увижу, что рукав обтрепался, сразу к жене, а уж та всё зашьёт, и рубашка опять как новенькая. У вас, верно, прибавилось работы с хозяйской фермой? Благословение Богу, доктор. Это мне только в радость. Для меня не бывает много работы. «В наши дни, если хочешь, чтобы хозяйство давало прибыль, нужно расширять масштабы». Целыми днями Эдвард был занят. Если не на фермах, то где-нибудь в Блэкстебле, Теркенбери или Фаверсли. «Не люблю праздность», — сказал он. «Правду говорят, лень мать всех пороков». Мисс Гловер, к которой он обращался, естественно, полностью согласилась с этим утверждением. После того, как Кредок вышел, оставив ее в компании Берты, мисс Гловер воскликнула. «Какой чудесный человек ваш муж! Вы не против, что я так говорю?» «Нет, если это доставляет вам удовольствие», — сухо ответила Берта. «Я со всех сторон слышу о нем только добрые отзывы. Чарльз, разумеется, тоже очень высокого мнения о мистере Кредоке». Берта промолчала. «Вы не представляете, как я радуюсь вашему семейному счастью!» — прибавила сестра Викария. «У вас доброе сердце, Фани, улыбнулась Берта. Разговор не клеился, и, просидев пять минут в гнетущей тишине, мисс Гловер стала прощаться. Когда дверь за ней закрылась, Берта села в кресло и задумалась. «Сегодня выдался один из черных дней. Эдди ушел в Блэкстебл и не взял ее с собой». «Не надо тебе со мной», — сказал он. «Я тороплюсь и пойду быстрым шагом». «Я тоже могу идти быстрым шагом», — надулась Берта. «Знаю я твой быстрый шаг. Если тебе так хочется, можешь встретить меня на обратном пути». «Ты делаешь все, чтобы меня обидеть, как будто нарочно ищешь повод». «Будь же благоразумна, Берта. Неужели не видишь, что у меня нет времени прогуливаться и по пути нюхать цветочки?» «Давай возьмем повозку». «Не получится. Кобыла прихворнула. А пони нужно дать отдых после вчерашних трудов». «Ты просто не желаешь, чтобы я пошла с тобой. И так каждый день, всякий раз выдумываешь причину, чтобы отделаться. Отпихиваешь меня даже тогда, когда я хочу тебя поцеловать». Берта расплакалась. Она сознавала, что ее слова несправедливы, но все равно чувствовала, что с ней обошлись очень дурно. Эдвард широко улыбнулся с раздражающей снисходительностью. «Когда успокоишься, сама будешь переживать, что наговорила ерунды, а потом станешь просить прощения». «Считаешь меня глупым ребенком?» — вспыхнула Берта. «Нет, просто полагаю, что ты сегодня не в духе». Насвистывая веселый мотив, кредок вышел. Берта слышала, как он давал распоряжение садовнику в своей обычной бодрой манере, словно ничего не произошло. Она знала, что муж уже выбросил из головы недавнюю сцену. Ничто не способно было испортить ему настроение. Берта могла задохнуться в рыданиях, вырвать из груди сердце и разбить его опол, об образно выражаясь. Кредок не повел бы и бровью, сохраняя неизменное спокойствие. «Брань на вороту не виснет», — любил повторять он. «Женщины, что куры! Не обращай внимания на их кудахтанье!» По возвращении Эдвард даже не заметил скверного настроения жены. Он всегда пребывал в одинаково благодушном расположении и, кроме того, не отличался наблюдательностью. Берта отвечала односложно, а Кредок говорил без умолку, довольно удачной сделкой в «Блэкстебле». Берта жаждала, чтобы он встревожился ее состоянием, и тогда она осыпала бы его упреками. Но Эдвард был безнадежно слеп, или же наоборот, все видел и намеренно лишал ее возможности высказаться. Берта, пожалуй, в первый раз испытывала такую жгучую злость на мужа и сама этого испугалась. Кредок вдруг показался ей врагом, которому она стремилась причинить вред. Она не понимала саму себя. Что же будет дальше? Почему Эдвард молчит, не дает ей излить обиду и гнев, а затем помириться с ним? День проходил, а Берта продолжала хранить угрюмое молчание. Внутри у нее все ныло. Наступил вечер. Эдвард не показывал и виду, что что-то не так. Берта искала любого повода, чтобы устроить скандал, и не находила его. Когда супруги легли в постель, Берта повернулась к мужу спиной и сделала вид, что спит. Она лишила его поцелуя, сладкого поцелуя влюбленных, которым они каждую ночь обменивались перед сном. Эдвард обязательно это заметит, спросит Берту, чем то расстроена, и вот тогда-то она поставит его на колени. Кредок, однако, ничего не сказал. После тяжелого трудового дня он жутко устал и мгновенно провалился в сон. Через пять минут до Берты донеслось глубокое ровное дыхание. Услышав его, Она потеряла остатки самообладания. Разве сможет она заснуть, не пожелав Эдди спокойной ночи, не поцеловав его на ночь? «Он сильнее, чем я», — подумала Берта, «потому что не любит меня». Она тихонько всхлипнула. «Сколько можно злиться?» Она согласна на все, лишь бы не проводить эту ночь в яростных метаниях, а завтрашний день в таком же отчаянии, как сегодня». Она полностью повержена. В конце концов, не в силах дольше терпеть муку, Берта разбудила мужа. «Эдди, ты не сказал мне спокойной ночи!» «Ах ты, черт, я и забыл!» Сонно отозвался Кредок, Берта сглотнула комок в горле. «Эй, что случилось? Надеюсь, ты плачешь не из-за того, что я тебя не поцеловал. Знаешь, я сегодня устал, как собака». Эдвард действительно ничего не заметил. Пока Берта тонула в пучине страданий, он, как обычно, был доволен собой и целым светом. И все же эта новая вспышка гнева в ее душе быстро угасла. Сейчас ей нельзя проявлять гордость. «Ты на меня не сердишься?» — робко спросила она. «Я не могу уснуть без твоего поцелуя». «Глупышка!» — шепнул Кредок. «Ты ведь любишь меня, правда?» «Конечно!» Он поцеловал Берту так, как ей всегда нравилось, и от этого экстаза ее гнев моментально улетучился. «Я не могу жить без твоей любви», всхлипывала она, уютно устроившись на плече Кредока. «Если бы ты только знал, как я тебя люблю! Мы снова друзья, да?» «Мы с тобой всегда были и будем друзьями». Берта облегченно вздохнула, и, лёжа в объятиях мужа, почувствовала себя совершенно счастливой. Ещё через минуту равномерное дыхание Эдварда подсказало ей, что он уснул. Она не шевелилась, чтобы, не дай бог, не разбудить его.